Глава 14 Только теперь, оказавшись в потоке полноценно, а не забежав в попыхах на пару минуток, я понял, насколько он многогранен. Если коротко и обыденно, то его можно было бы назвать миром ассоциаций. Линии волны будто несли запахи, звуки, ощущения физических оболочек и мыслей. Я слышал в них аромат дешевых отварных сосисок, которые ел, прибежав с тренировок, к криозота метро, горячую сдобу пекарен с Авроры, резину грузовиков, проезжающих по Волгино. За короткие мгновения перед глазами пролетело множество образов устоявшихся, знакомых и еле различимых. Была там и вредная географичка, словно через поток Грозящие пальцем мой мужик с остановки, которого я видел единственный раз. Мне позволили разложить свою жизнь на множество мелких мозаичных кусочков, чтобы остановиться у каждого из них и внимательно осмотреть, развернуть, исследовать с разных сторон. Своими водами меня омывала сама Вселенная, одновременно сошедшаяся в одной точке. Куликови Николай, и необъятно из-за наличия бесчисленного множества подобных точек. Я видел тысячи и тысячи путей, узких парковых тропинок между густыми кустарниками, широких шестиполосных пустых магистралей, изломанных поворотами лестниц, заросших травой и луговыми цветами пологих спусков и иллюзорных, точно виртуальных направлений, существующих лишь в воображении». От попытки осознать поток тщетного усилия дотянуться до недосягаемого меня била крупная дрожь по спине тек пот. Хотя я не мог сказать, что здесь было жарко. Собственно, тут оказалось и не особо холодно. Скорее, никак. Я не знаю, сколько времени провел здесь. Наверное, именно теперь до меня стало доходить, что время может быть другой величиной. Не такой понятный линейный которые привыкли в моем мире. Уходить не хотелось. Я с трудом вспомнил, зачем мне вообще стоит возвращаться в обыденный, полный глупости и противоречий мир. К тому же было невероятно страшно. Что если в следующий раз я не смогу вернуться сюда? Однако в какой-то момент я решился. Нашел среди множества дорог извилистую каменистую тропинку, ведущую на остров, и ступил на нее. Тут же меня подхватила чья-то крепкая рука. Вглядевшись в ее обладателя, я узнал плешивого сердара, который будто все это время стоял рядом, ожидая, когда мне потребуется поддержка. Мы все еще находились в потоке. Только теперь он был другим. И мир оказался иным. Он все больше походил на тот, к которому привык я. Неровность острова. Разные по архитектуре причудливые домики, шаби и сердары и... Линии, волны, мягко окутывающие все окружающее. Теперь я увидел, что физически, если расценивать происходящее с точки зрения оболочки, я никуда не уходил. Более того, большая часть шаби не поняла, что именно произошло. Кроме Изольды еще парочки послушников. Зато все сердары сверлили нас взглядами. «Выходи медленно», — прошептал наставник. «Иначе...» Но было уже поздно. Я вывалился из потока, как куль с навозом, рухнул на каменистую землю в жесточайшей панике. На меня будто обрушился сразу весь этот мир. В носу засвербило от запаха кожи, пота, еды, водной тины и соли. Перешептывание послушников. Шепот волн, шорох прибрежной травы, всплески рыб в воде, все ударило по барабанным перепонкам, громовыми раскатами и продолжало бить. И вместе с тем самое мерзкое случилось с телом. Оно не просто казалось чужим, оно таким было. Будто поднявшиеся на дрожжах тесто насильно засунули в крохотную, неподходящую ему по размерам катку и продолжали мять, чтобы оно не поднялось. Я жадно дышал, и вечерний воздух резал легкие обжигающей болью. Диафрагма поднималась тяжело, словно все ребра были переломаны. С моей головы не капал, лил пот. То, что случилось позже, было вполне естественным. С тем лишь уточнением, что я не блевал, а пытался выплюнуть все свои внутренности. К огромному счастью, не получилось. Именно тогда Шаби и замолчали. Видимо, поняли, что произошло что-то необычное. А Сердар подошел ко мне и помог подняться. «Я же сказал, чтобы ты выходил медленно. Пойдем». И мы, если это так можно было назвать, пошли. Точнее, я волочил ноги, а всю основную работу выполнял наставник. Он довел меня до домика и бережно, как ребенка, уложил на лежанку. Затем принес толстую рогожу и прикрыл сверху. Рогожа так сильно пахла каким-то животным, что я снова стал рыгать, но блевать уже было нечем. Грубый материал впился в меня тысячами мелких ворсинок, будто наждачной бумагой укрыли. Но убрать накидку я не смог. Тело совершенно не слушалось, словно я по ошибке вернулся в чужую оболочку. Раздражало все, звуки, запахи, даже собственные мысли. Хотелось погрузиться в черное ничто. Забыться, уйти и больше никогда не возвращаться. Наверное, это была самая тяжелая ночь, пережитая мной. Казалось, еще чуть-чуть, я сойду с ума. Такой ментальной боли мне прежде не доводилось испытывать. Лишь ближе к утру я немного задремал, но был без предупреждения вероломно разбужен сердаром. Вставай, шаби. Что-то в его образе по отношению ко мне стало новым. Там я уже был не просто глупым и самоуверенным юнцом, а послушником, сделавшим первый важный шаг. Я с трудом открыл глаза. Казалось, каждое веко весит минимум по килограмму. Вместе с разумом пробудилось и тело, подав сигнал в мозг тысячами нервных импульсов. И я застонал. Конечно, боль от побоев никуда не делась, только к ней прибавилось состояние полного истощения. Будто я после продолжительной болезни пришел в себя. Даже попытка подумать, чтобы поднять руку, была невероятно жуткой, а про то, чтобы совершить действие, речь не шла. «Мне больно», — кивнул наставник. «Я знаю. Вчера ты напугал меня. Шагнул очень далеко. Я даже подумал, что ты не сможешь найти дорогу обратно. И что бы тогда было...» На таком уровне познания сути вещей ты бы бродил по потоку призраком, бестелесным свидетелем его чудес и знаний, но сделать бы ничего не смог. Ты не смог бы вернуться в оболочку, а тогда поддерживать в ней жизнь не имело бы смысла. Наставник замолчал, разглядывая меня, а потом добавил негромко. «Ты очень интересный. Такого шаби у меня еще не было» спасибо за комплимент вяло отозвался я с трудом ворочая языком. если это комплимент хорошо вставай тебе надо поесть а можно не надо вставай чем активнее ты начнешь включать свою оболочку тем быстрее придешь в норму к удивлению тела пусть и с определенными трудностями но все же послушалось хотя каждое действие представлялось героическим подвигом Но я медленно, шаркая ногами, сам вышел наружу и побрел вслед за сердаром. Сегодня, наверное, впервые за все время, шаби смотрели на меня не со злостью, а с некоторой тревогой. Послушник в изящном костюме даже лично протянул мне миску с кашей. О подобном раньше и мечтать я не мог. А дальше все пошло по уже устоявшемуся сценарию. Тренировка, медитация, обед. Тренировка. Свободное время, ужин, новый день. Медленно и будто бы с явной неохотой мое тело восстанавливалось. На третий день я даже смог немного поплавать. Единственное, Сердар пока запрещал мне работать с потоком. По его словам, дело было даже не столько в хрупкости оболочки. Мое сознание оказалось еще слишком обострено с прошлого раза. Я должен был его успокоить. Лишь через полторы недели наставник после завтрака взглянул на меня и едва заметно кивнул, а я все понял без лишних слов. Сказать честно, у самого уже руки чесались, но вместе с тем присутствовал чудовищный страх, что я не смогу вернуться. Ну и еще что у меня попросту не получится. Такое часто случалось. Когда обстоятельства того не требуют, все выходило само собой, а стоит попасть в сложную ситуацию, Когда все зависит от определенного навыка, тогда и получаешь фикс-маслом. К тому же я не знал, что именно делать. Представить, что меня будут сейчас колотить палками? Или сильно захотеть? Правда, тут же вспомнил слова наставника про то, что надо просто делать. Я прикрыл глаза, медленно восстанавливая дыхание и выравнивая сердцебиение, а потом открыл и оказался посреди потока. Точнее, на его первой ступени, откуда до моей реальности было рукой подать. Линии волны медленно плыли, окутывая предметы вокруг. Разве что возле Сердара их течение еще больше замедлялось и меняло форму. Все это уже было, потому к увиденному я отнесся более чем спокойно. Двое знакомых Шаби тоже находились в потоке. Изольда пыталась дотронуться до линий, но те будто пугливые рыбки в воде разбегались в стороны. Тип в нагруднике тупо сидел и пялился в одну точку. А тот в дорогом костюме и вовсе остался в реальности. Он казался бледной фигурой и тенью, ибо поток не принял его. Я какое-то время рассматривал волны, удивляясь, что каждый из них является разного спектра и чистоты. Только теперь мне стало понятно, что наши тренировки — это изучение. Ежедневные исследования потока — насколько того позволяло собственное сознание. И даже сердар, умудренный, как мне казалось во многих вещах, занимается тем же, потому что нельзя постичь поток до конца. И именно тогда ко мне пришло понимание, что я здесь в определенной степени чужой. У меня не было цели стать одним из гуангов, добиться просветления. И я хотел спасти тех, кто по-прежнему был мне дорог. Я не собирался отказываться от прошлой жизни, как все те, кто пришел сюда. И поток это знал, но все же принял меня. Все, что мне нужно было, найти собственный путь, чтобы достичь цели. Поток почувствовал и это. Одна из бесчисленного количества линий вспыхнула только для меня. Я протянул к ней руку медленно, под внимательным взглядом Сердара. И линия... Противившаяся лишь сначала легла на ладонь. Сознание взорвалось от мгновенного постижения необходимости пути. Будто я был навигатором, в который только что вбили нужные координаты. И конечная точка оказалась прямо под боком. Я поднялся, и под удивленными взглядами остальных пошел прочь. Поток на мгновение качнулся, грозя выбросить обратно, однако мне удалось устоять. Постепенно успокоились линии волны, продолжая окутывать меня мягкой шелковистой тканью. Линия, предназначенная потоком только для меня, вела на самый край острова, в место, которое не давало мне покоя все это время, туда, где лежали безжизненные тела. И тогда я, который, казалось, ничему уже не должен был удивляться, который видел чудеса потока, изумился по-настоящему ибо здесь линии волны образовывали узор причудливее, чем картина ковра, на которой смотришь при высокой температуре. Понадобилось много усилий, чтобы сотворить подобное. Создания по-настоящему сложные, высокоорганизованные, если можно так назвать, соорудили лабиринт со множеством ходов. Я сидел на берегу и смотрел, пытаясь найти вход на остров. И каждый раз линия, по которой шел, заходила в тупик. Не знаю, сколько времени я просидел здесь. Лишь почувствовал, что линии стали медленнее, в какой-то момент почти остановившись. Пахнуло вечерней свежестью, дымом костров, зеленью травы и меня выбросило обратно, против собственной воли. Оболочку тут же окружило множество раздражающих и вместе с тем вполне естественных звуков. А еще я ощутил присутствие кого-то, «Совсем рядом с собой». «Почему меня выбросило обратно, Сердар?» Спросил я лысенького наставника. «Потому что поток почувствовал, что сейчас не нужен тебе». «Так часто бывает, когда ты перестаешь плыть в его водах, увлекшись чем-то неважным». «Неважным?» Я чуть не вскочил на ноги. «Вообще-то он сам привел меня сюда, к этой загадке-лабиринту». Но это не значит, что именно сейчас ты должен ее разгадать. Для этого необходимо уметь не просто видеть, но и взаимодействовать с потоком. «Что это такое, Сердар?» Спросил я, тыча в пустоту. Точнее, туда, где, по моим прикидкам, и был лабиринт линий волн. «Последние испытания на пути к цели», — улыбнулся наставник. «Великая придумка мудрых гуангов». «Прежде...» могли добиться просветления, иногда даже случайно. К примеру, старый крестьянин мог долго разглядывать крохотный росток пшеницы у себя в руках, ему являлась великая мудрость. Он входил в поток, но из-за скудности своего сознания довольно быстро растворялся в нем, теряя личность. Так случалось и с первыми гуангами. И тогда они придумали этот лабиринт, своего рода тест. Если ты не можешь его разгадать, то и путешествовать по потоку в поисках просветления тебе еще рано. От слов про раствориться в потоке меня передернуло. Не знаю, что бы это значило, но прозвучало довольно жутко. В то же время я понимал, что именно данный лабиринт мне пройти необходимо. Наверное, нечто подобное в моих глазах прочитал и наставник. Не подумал, почему никто из идущих по пути не сидит здесь, разглядывая линии лабиринта. Вопрос, что называется, был вполне резонный. Я покачал головой, совершенно не опасаясь признать своей тупости. Действительно не подумал. «Потому что это не имеет никакого смысла», — ответил Сердар. «Все ходы ведут в тупик. Ты можешь бесконечно долго разглядывать их, но ни к чему не придешь. Более того, каждый день...» Лабиринт меняется. Как это бессмыслица, рассердился я. Пойти туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Как решить задачу, решения которой нет? Примерно раз в год, если уместно использовать это слово в качестве отрезка времени, здесь наступает исшествие. Тогда один из тупиков открывается, и в лабиринте появляется ход, ведущий на ту сторону. Тогда могущественный Сердаров пробуют свои силы. И следующее шествие уже довольно скоро. В образе слова «скоро» я услышал несколько недель и, надо сказать, невероятно приободрился, пока, наконец, до меня не дошел смысл всей фразы. «Принять участие в этом вашем нашествии могут только сердары?» «Только они», — согласился наставник. «Шаби не способны должным образом управлять потоком» и допускать их к исшествию, лишь подвергать жизнь несчастных опасности без малейшего шанса на успех. Я кивнул. Это логично. Даже если каким-то чудом ты проберешься туда, то умрешь во всех метафизических смыслах этого слова. Поток подхватит тебя как песчинку и будет гонять куда захочет, как бушующий океан швыряет суденушка со сломанным парусом. Что ж, значит цель довольно проста. В ограниченное количество времени сделать все, чтобы сдать экзамены на Сердара. Или как называется это, повышение квалификации? Научиться управлять потоком? Я и так собирался. Ничего нового мне сейчас, Плешивый, не сказал. «Ну и где у вас тут в Сердары записаться можно?» – спросил я. Наставник посмотрел на меня с откровенным ликованием. Будто я превзошел его самые смелые ожидания. Но мое предчувствие подсказало, что радоваться не стоит. Ты не перестаешь удивлять меня, Шаби. И твоя самонадеянность не знает границ. Ты даже в минимальной степени не умеешь обращаться с потоком, но уже решил бросить вызов совету. Какой вызов? Я начал понимать, что, видимо, чтобы стать начальником среди Шаби, здесь не будет достаточно выполнить небольшие нормативы. Чтобы стать одним из нас, «Нужно победить в поединке Сердара, которого назначит совет, и в случае неудачи ты десять условных лет обязан быть шаби, без права повышения. Ты действительно готов на это?» Я тяжело вздохнул. Что в моем мире, что на пути к просветлению, везде меня сопровождал верный спутник по имени Пападос. С другой стороны, если бы все в жизни было просто, то достижение сложных целей не вызывало бы чувства эйфории. Наверное, тогда само понятие просветления нужно было отменить. Поэтому я еще раз тяжело выдохнул и кивнул. Да, я хочу стать сердаром. Единственный момент. Можно ли мне самому назначить день испытания?»